А я сегодня, матушка, на радостях. Останную рыбку целые две боржи продал и цену взял порядочную. Теперь еще бы пол боржи спустить с рук, совсем бы отделался и домой бы сейчас. У меня же там стройка к концу подходит. Избы для работников ставлю, хозяйский глаз тут нужен беспременно. За всем самому надо присмотреть, а то народится-то у нас теплый. Чуть чего не доглядел, мигом растащут. Молча в каком-то ползабытии сидела Дуня. Новые мысли, новые чувства. Властно овладели умом разбитым сердцем ее восторженные таинственные слова Марьи Ванны. Страстно хотелось Дуне дослушать ее, но на этот раз разговор тем и кончился. По уходе Марьи Ванны Дуня села за работу и раздумалась правда она говорит истинную, сущую правду, так размышляет Дуня. Обмана, за ним печаль, отчаяние. Нет, такой любви я не хочу. Ни его и никого другого не хочу. Нет счастья в земной любви. Но как же то и достигнуть? И что это значит? Духовный супруг. Духовный супруг. Ах, тятенька, тятенька нужно же было тебе прийти так не вовремя и долго носилась мыслями дуни над словами Марьи ванны чудными таинственными казались они ей но всего чудней всего таинственней был для нее духовный супруг долго на другой день дуня ожидала прихода дорогой гости но та что то позамешкалось сгорая нетерпением сама побежала к мари ванне «Здрасте, моя милая, — ласково сказала Марья Ивановна, здороваясь с Дуней. Что это вы такие бледные? Дурно ночь провели?» «Да, мне что-то не спалось, — ответила Дуня. от чего же то? с участием спросила Марья Ивановна. «Что это за духовный супруг такой?» Еще больше потупляясь, тихо промолвила Дуня. «Этого вы покамест не поймете. Это тайна. Великая тайна, — сказала Марья Ивановна. «Над вашими словами всю ночь я раздумывала», — потупив глаза, робко и нерешительно молвила Дуня. «Многое из того, что вы говорили, кажется, я поняла, а иного никак понять не могу». «Чего же вы особенно, друг мой, не можете понять?» — ласково улыбаясь, спросила Марья Ивановна. «Что же надо делать, чтобы узнать эту тайну?» — живостью спросила Дуня. «Прежде всего надо достигнуть божественной любви». А это дело нелегкое, моя дорогая. Во-первых, тут необходимы чистота и непорочность не только телесная, но и душевная. А главное дело — девственность. Знайте, моя милая, и навсегда сохраните в памяти слова мои. Девственность сближает нас с ангелами, с самим даже Богом. А земная страстная любовь, особенно брачная жизнь, равняет с бессловесными скотами. Плотская любовь — корень греха, девственность — райские врата. Но одной девственности мало еще для достижения небесной любви, того блаженного состояния, о каком вы теперь и помыслить не можете. Нужно для того умереть и воскреснуть. «Значит, это на том свете?» — спросила удивленная словами Марьи Ванны Дуня. «Нет, друг мой, не там, а здесь, на этом свете, где мы теперь живем с вами», — сказала Марья Ивановна. «Надо умереть и воскреснуть раньше гроба и зарывания в землю, раньше того, что люди обыкновенно называют смертью. Но это вам пока трудно объяснить, не поймете?» «Как это? Умереть прежде смерти? Умереть и воскреснуть!» Теряясь в мыслях, думала Дуня, — и потом стремительно бросилась к мариванне стала обнимать ее, руки у ней целовать, и со страстным увлечением молить ее, голубушка Мариванна, Ивановна, не томите вы меня, расскажите, расскажите, все пойму, все, что не скажете. «Трудно, милая, трудно», — отвечала Марья Ивановна. «В тайны сокровенные надо входить постепенно, иначе трудно понять их. Вам странными, непонятными показались мои слова», что надо умереть прежде смерти, а для меня это совершенно ясно. Ну, поймете ли вы, ежели я вам скажу, не той смертью, после которой мертвого в землю зарывают, надо умереть, а совсем иною, тайную смертью.